Глава вторая. «Чем дальше в лес?» Восемь магов. Ровно столько осталось участников из команды последнего отбора, но Ральвиан это нисколько не удивляло. Каждый год до старта этих жестоких соревнований добирались лишь несколько игроков из десятки, потому что после подачи официальных списков с именами изменить что-либо уже было нельзя. 5-6, реже 7-8 участников, столько представителей от одной команды в итоге попадало на игры. Это обуславливалось тем, что конкуренция между академиями начиналась еще до отбора. Слишком большим, притягательным был выигрыш победителей. Слишком сильно он отличался от награды проигравших. На территорию Академии Шопота конкуренты пытались пробраться дважды со дня регистрации списков, Но защитный купол отражал любые их действия. Попытки засланных наемников напасть на участников в городе тоже ни к чему не привели. Городская стража всегда оставалась на стороже и предвосхищала любые активности злопыхателей с момента их появления в академическом городке. По приказу дракона охраняли участников отбора и на каникулах. Отряд гоблинов-телохранителей – Вел круглосуточное наблюдение за всеми. Кроме милиции офицеров тайной королевской службы. Последние в охране, в принципе, не нуждались, а студентка Таль. Изначально Рельвиан не смог отследить ее местоположение, а потом оставшуюся часть каникул, она провела вместе со своей подругой. С одной стороны, ее пропажа должна была вызывать волнение у мужчины, а с другой, если уж он не смог ее найти. то у ее отца шансов не было и подавно. Волновался ли дракон об этой девушке? испытывал что угодно, но не волнение, злился, чувствовал ярость, ощущал даже ненависть к ней. Его самолюбие безжалостно растоптали, по его гордости прошлись беспощадно, и ему пришлось это стерпеть, потому что он был должен, обязан этой наполовину ведьме, наполовину магичке. Она спасла ему жизнь. и проигнорировать этот факт он не мог. Кодекс пресловутой чести не давал ему закрыть глаза на ее поступок, но он хотел бы. Хотел бы навсегда избавиться от присутствия Милисы, потому что сейчас она напоминала ему только об одном — о поражении, о первом и единственном поражении в его жизни, простить которое он не мог. Драконы никогда не отступались от своих желаний, Никогда этот случай выходил за рамки. Орельвян всерьез собирался избавиться от первокурсницы. Не сам, не своими руками, но мог вынудить ее уйти. Ему стоило лишь определить ее в основной состав команды, и она сама прибежит к нему с разборками. Но ничего не получит, потому что мужчина не пожалеет, не отступится, не станет терпеть ее здесь, дольше необходимого. Она не посмеет отправиться на последний отбор. В этом дракон был уверен на все 100%. Для нее это то же самое, что самоубийство. Ведь где король, там и его советники. Она откажется, уедет, улетит, уберется из Академии. Уберется с его глаз навсегда. Последний отбор вот уже много лет называли поистине жестоким зрелищем. Каждый год в Зимнем дворце собирались команды участников, которые готовы были глотки перегрызть друг другу за главный приз. Но самыми беспощадными противниками магов всегда оставались магические твари. Их выводили на арену, и там не было подковерных игр, не было интриг и сплетников, что населяли дворец. Только чистая физическая сила, только ловкость и магия, только жажда крови и ярость. Однако, если Мелисса улетит, то офицеров тайной королевской службы отзовут обратно в управление, их команду попросту снимут с участия в последнем отборе, потому что основной состав, по правилам конкурса, должен состоять из пяти магов, чтобы команду допустили до участия. Учитывая этот прискорбный факт, Ролиан даже немного был рад тому, что похищения студентов не закончились. Сразу двое пропали в первый день каникул, но «Дракона» эта новость нисколько не трогала, потому что случилось это за пределами Академии шепота. Другое дело, если похищения возобновятся внутри учебного заведения, с этим однозначно придется что-то решать. Потому что сопляки не только не справились, но и выдали себя, Так что прока от них сейчас никакого. Одна надежда, что в столице похититель поумерит свой пыл или переключится на студентов из других академий. И все же зачем кому-то столько силы? Огромное необъятное количество силы, которое никак и нигде не проявляется, чего в принципе быть не может. Законы магии таковы, что если где-то что-то убыло, значит где-то что-то прибыло. Знать бы еще где. Сильный маг, возможной опасностью в будущем для всех, включая дракона, в опале. «Ещё раз! Да разложившиеся зомби и то двигаются живее, чем вы!» — злился мастер Карстер, наблюдая за тренировкой, с презрением следя за каждой атакой милисы На самом деле студенты справлялись неплохо, но одно присутствие полуведьмы выводило его из себя. До последнего отбора оставалось всего три недели после возобновления учебы, и за эти три недели директор Академии Шопота выжимал из своих студентов все возможное. Ежедневные тренировки по 3-4 часа выматывали их до предела, не оставляя времени на личную жизнь. Но в целом Рельвиан был доволен результатами. Они отлично сражались все вместе, научились работать двойками, тройками и прикрывать друг друга, независимо от того, сколько существ дракон выпускал на арену. В конце концов, он выставил их против тварей четвертого и пятого класса, если не считать четырех переломов, одного вывиха и многочисленных рваных ран, победа осталась на их стороне. Но самое вкусное мужчина приберег на последние дни. Сегодня он разграничил загон на 8 частей, чтобы студенты научились драться с магическими существами один на один. Они должны быть готовы к тому, что могут остаться на арене в одиночестве, если все остальные участники будут выведены тварями из строя. Впрочем, если говорить откровенно, один на один с разъяренными существами сражались лишь четверо. Мелиссы и офицеры тайной королевской службы боролись из расчета по три твари на каждого. просто потому что раздражали майстера. Одни слишком сильно выпендривались, кичились своей силой, своим превосходством, а другая демонстративно делала вид, что ничего не произошло, даже не смотрела на него, избегая везде и всюду. И это злило в разы сильнее. «А теперь поменялись местами девочки, еще раз!» «Пожалейте хотя бы Айрату, она устала!» Зло бросила полуведьма, сплевывая взмокшие волосы, пришедшие в беспорядок от порывистого ветра. Снег колол ее кожу, холод пробирался под плащ. Но дракону дела не было до чужого комфорта. Айрата давно уже привалилась спиной к ограждению. ее желтые глаза сверкали ненавистью. Твари шарахались от нее, чувствуя конкурента, но девушке все равно было тяжело. Вторая сущность уже просыпалась в ней, и борьба с собственным «я» ослабляла ее, забирала ее силы. «Я сказал еще раз!» — процедил Релевиан, уничтожая взглядом. Всего один порывистый взмах руки и десяток листов из его кабинета отправились путешествовать по Академии. Один из них, идентичный другим, прилепился к информационному стенду на первом этаже учебного корпуса. Каждый, кто пожелал бы заглянуть в него, наткнулся бы на обновленный список основного состава команды, участвующей в последнем отборе. Первой в этом списке была Мелисса Таль. «Я ног не чувствую», — стонала Айрата, повисая на Бальше. «Да, Калест вернул себе свое лицо, свой голос, свою личность для прикрытия». но близнецы обратно местами так и не поменялись. Джейли продолжал играть роль своего исправившегося брата, а импульсивному Байлю досталась совсем неподходящая ему личина. Собственно, он с ней не справлялся. Прошло только три недели с начала «Новой четверти», а студенты уже заметили несоответствие характеров и поступков. Близнецы словно поменялись местами, а на самом деле это так и было. Плохо, что это стало очевидно и для других, и калисто это тоже волновало. Он дал Джею только сегодняшний день, чтобы третий курсник признался Айрате в том, кто он есть. А точнее, рассказал, чью роль сейчас играет, и вернул все на свои места. Ведь их истинные лица и сущности не знал никто, включая меня. «Хочу просто упасть на кровать». Призналась я, чувствуя, как ноет каждая клеточка тела. «Я могу прямо сейчас открыть для тебя портал в а вынудил парень меня остановиться. Преградив мне дорогу, он взял меня за руку, пока Айра со своим ухажером прошли мимо нас. Ощущала смятение, смущение и смотрела только на его руки, потому что в глаза смотреть не могла. Мне было гораздо проще, когда он ходил под личиной Джейлибо. Существовал какой-то внутренний барьер, почему я чувствовала себя рядом с ним неуютно. Смотрела в его синие глаза и вновь вспоминала всю ту боль, что он мне причинил. Понимала, головой прекрасно понимала, что это один и тот же человек. Понимала, что он единственный, кто помогал мне в последние месяцы. Все понимала, но ничего не могла с собой поделать. Не ненавидела, нет, но словно по привычке Пыталась избегать тесного с ним контакта. Мне было сложно оставаться с ним один на один. «Ну, посмотри на меня», — мягко попросил он, большим пальцем касаясь моего подбородка, осторожно приподнимая его. «Что происходит?» «Ничего», — ответила я слишком поспешно. «Если это из-за рельвиана, голос его мгновенно потускнел, стал сухим, чёрствым. Глаза его презрительно сузились в тонкие щелки. «Что? Нет, конечно, нет!» Отрицательно мотнула я головой, высвобождаясь. Мелиса, я поговорю с ним. Я должен был уже давно это сделать». «Это ни к чему, Каллист, правда. Он не трогает меня. Точнее, не трогает больше, чем остальных». Я тяжело вздохнула, отворачиваясь. Отойдя на шаг, сложила руки на груди, и бездумно смотрела на загоны, из которых мейстер Карстер перемещал сферы с магическими существами. Но так могло бы показаться со стороны. На самом деле я тщательно подбирала слова, чтобы попытаться объяснить то, что чувствую. Демоняка мне в этом только мешал. сбивал с мысли лишь одним своим присутствием тем, что обнимал за предплечье. А еще он бессовестно положил свой подбородок мне на макушку. «Мэл, пожалуйста, объясни мне, в чём дело. Ты можешь рассказать мне о чем угодно. Я постараюсь приложу все усилия, чтобы тебя понять. Тебе просто небезопасно сейчас скрывать что-либо от меня». «Ничего серьезного не происходит. Правда, не смогла я сдержать тяжёлого вздоха. Это мои личные тараканы. Может, их стоит познакомить с моими?» Думаю, вместе им будет весело». Калист, протянула я, закатывая глаза. «Ну что?» «Кстати, у меня для тебя есть небольшой подарок». Маленькая черная бархатная коробочка оказалась прямо у меня перед носом. Удивившись, я не то чтобы обрадовалась. «Принятые без повода подарки — это своего рода обещание», — так всегда говорила Айрата, у которой опыт отношений... «Был гораздо больше, и я давать никакие обещания пока не хотела». «Прости, но я не могу принять». «Мэл, ну ты даже не знаешь, что там. Что за упрямая девчонка?» «Не нравлюсь». Его негодование вызвало у меня улыбку. «Нравишься. Если бы это было не так, я бы сейчас здесь не стоял и не пытался вручить тебе улику по нашему делу». «Улику? Коробочку я схватила обеими руками». сняв крышку, ничего не поняла. На мягкой подушке лежал металлический браслет из мелких звеньев, который венчал вытянутый кристалл цвета крови. «Что это?» — уточнила я, оборачиваясь. «Это артефакт поиска, Мелиса. улыбнулся парень одним уголком губ. «Тот самый, найденный в вещах Айзека». Бай немного перенастроил его. Теперь он показывает, если твой отец находится близко. Острый край кристалла указывает направление. Чем ярче свечение, тем ближе объект. Действовать начинает на расстоянии ста шагов. Но как? В нем кровь твоего отца. Сейчас это известно достоверно. Мои глаза наверняка стали еще больше от удивления, раз третий курсник решил пояснить. Судя по всему, он сам поместил ее в этот кристалл. Я же говорил, что больше спец в артефакторике. Теперь ты будешь предупреждена, если второй советник короля появится на горизонте и сможешь вовремя сбежать. Слежка за ним ничего не дала? Как и обещал, Калис действительно направил своих подчиненных следить за моим отцом. Но, увы, абсолютно ничего не удалось узнать. Второй советник короля пропадал лишь единожды, и я точно знала, что в этот момент он был в тритхе в поисках меня. В остальном же никаких упоминаний обо мне в жизни этого мужчины не было. Он будто и не искал меня, словно бы его совсем не волновало то, что я где-то брожу по свету. Быть может, что он наконец-то отказался от поисков, неужели спустя столько лет я свободна? Это было единственное, чего я желала больше всего на свете, мечта о свободе, которая казалась недостижимой. И все же это очень странно. Что связывало языка и моего отца? Как они вообще пересеклись? Было бы логично, если бы он передал артефакт своему племяннику, ведь он тоже тут учится. Мы отрабатываем версию, что второй советник короля и его племянник могут быть связаны с делом о похищении, но... Но вы выдали себя, и теперь похититель будет в десять раз осторожнее. Понятливо кивнула я. Даже если твой отец в этом как-то замешан, без доказательств нам нечего ему предъявить. Пока понятно лишь то, что артефакт Айзеку дал второй советник короля. Возможно, он же дал ему деньги. «Чтобы Айзек похитил меня?» — предположила я и тут же сама провергла свои слова. «Нет, чтобы он как-то отметил меня. Стихийник Айзек был магом Земли». «И?» Каллист будто понял, что я знаю чуть больше него. А я это только сейчас осознала. Только сейчас. Помнишь, когда пропала Энера? Взглянув в синие глаза, я затратурила так быстро, что мои мысли едва поспевали за словами. В последний день я одолжила ей свой плащ. Ее плащ куда-то пропал, у меня оставался твой. Я дала ей плащ, но я же не знала. Я и предположить не могла. Тихо, тихо, успокойся. Обняв, парень некрепко прижал меня к себе. А мне будто воздуха не хватало. Я задыхалась от осознания. Когда я следила за студентами из нашего списка, я использовала зеленый листик в качестве маячка Это заклинания из общего курса по стихии Земли. Айзек тоже знал его и легко мог воспользоваться. Он мог закрепить листик на моем плаще, и он как-то смог передать управление этим заклинанием, «Нет, мой отец. Именно от него я унаследовала дар стихийника. Листик принадлежал ему, ему. Айзек лишь закрепил его на моем плаще. Вот почему он говорил, что не передавал меня. Энеру схватил, мой отец». «Почему ты раньше ничего не сказала про плащ?» Калест выглядел решительным, но при этом было видно, что он злится. «Злится, но пытается этого не показать». «Я не подумала, что это важно. Прости!» Я действительно раскаивалась. Испытывала просто огромное чувство вины. Инера пропала из-за меня, и это было страшно, ведь ее до сих пор не нашли. Но где-то же она должна находиться. Третий курсник думал так же. Портал для перехода возник прямо рядом с нами, и я точно знала, что открыли его для меня. «Иди в общежитие, Мэл. Встретимся позже!» А ты сидеть в неведении меня не прельщала. А я должен получить разрешение на обыск. Портал закрылся за моей спиной, как только я в него вошла. Огромное желание спрятаться под одеялом было тем единственным, чего я сейчас действительно хотела. Но исполниться ему было не суждено. Когда я вошла в нашу сайрой комнату, из нее как раз выходил Джелип, Именно Джелип. Глаза его больше не были карими. Дверь за парнем захлопнулась таким грохотом, что я даже на мгновение испугалась. «Вот и иди!» — крикнула ему вслед Айрата. «Вы что, поругались?» — обеспокоенно спросила я и никак не ожидала, что гнев подруги падет и на меня. «А ты как будто не знаешь. Как ты вообще могла скрывать от меня такое? еще подруга называется». «Айра, я не могла. Это не моя тайна», — попыталась я ей объяснить. Но слышать меня соседка не хотела. «Я думала, что мы друзья. Я всегда тебе обо всем рассказывала». Схватив свой плащ, Айрата тоже вышла из комнаты. На этот раз дерево треснуло, настолько сильно подруга ударила дверью. Не понимала. Она действительно не понимала, что в этом и была причина, почему никто не раскрыл ей эту тайну раньше. Айра была милой, хорошей, доброй и честной. но совершенно не умела держать язык за зубами. Но так действительно больше не могло продолжаться. Ложь и недосказанность убивают, и лучше раскрыть правду именно сейчас. Позже было бы еще сложнее, еще больнее. Не снимая плаща, я опустошенно рухнула на кровать. Лапки копера тут же промчались по мне, а тонкий язык прошелся по моей щеке. Погладив фамильяра, я с грустью улыбнулась, надеялась на отходчивость подруги. Она никогда не умела злиться дольше десяти минут, что лично я считала положительной чертой ее характера. Положительной, но не единственной. Больше всего в ней было любопытство. Дверь нашей комнаты повторно открылась. «Ну и почему этот поганец мне врал?» «Лучше тебе спросить это у него». Улыбнулась я, прикрывая веки. Он сказал, что мне это знать не нужно. «Значит, я ничем не могу тебе помочь. Прости, Айра, но это действительно не моя тайна». «А тебе не кажется, что в последнее время вокруг тебя слишком много тайн?» Присела подруга на мою кровать. Матрас под ее весом прогнулся. «И почему мне чудится в твоем голосе жалость?» Глаз я по-прежнему не открывала. «Потому что мне жаль тебя, Лис. «Ты выглядишь вымотанной». «Ты тоже. Мейстер Карстер зверствует с драконьим размахом», — попыталась я пошутить. «Нет, Лис, я знаю тебя, это что-то другое. Что с тобой происходит? С тобой, с демонякой, Джелебом и больше. Это как-то связано с найденными в катакомбах под Академией студентами?» «Я хотела ей рассказать, видит Верховная, я так сильно хотела ей все рассказать». Но разве я могла? А, впрочем, я действительно не имела никакого права выдавать секреты ребят, но свои это были мои секреты, о которых и без того уже знали многие. Что изменится, если моя подруга станет знать чуточку больше обо мне? Ведь она действительно моя подруга, единственная. Открыв веки, я села на кровати и спустила пристроившегося на мне копера на подушку. Он делал вид, что спал, но по напряженному хвостику было понятно, что вслушивается в каждое мое слово. «Я наполовину маг, наполовину ведьма Айрата. И вот уже одиннадцать лет я скрываюсь от собственного отца». Мои слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Айра явно была впечатлена, потрясена услышанным. и потому молчало долгое время, пока Копер всем своим видом выказывал осуждение. Но я и вправду уже устала скрывать от подруги весомую часть своей жизни. При ней я не могла колдовать, не могла варить ведьмовские зелья, не могла переписываться с мамой по гримуару. В последний раз мне пришлось спешно спрятать его, когда Ирата внезапно вернулась в комнату за тетрадью. Обсуждение поступка Ковина ведьм мы с мамой на время отложили, хотя там и говорить-то было не о чем. Мама была уверена в том, что нас попросту подставили, так любезно пригласив Ковен. Я думала, что хуже ведьмы поступить с нами уже не могли, но в очередной раз ошиблась. Продались, или, быть может, их вынудили продаться. В любом случае, теперь на землях ведьм мы с мамой были в еще большей опасности. Успокаивала меня лишь то, что она одна магу была не нужна. По крайней мере, в одиночестве я всегда удавалось от него сбегать, несмотря на то, что в далеком прошлом он являлся боевым магом. Эту информацию мне любезно предоставил Калист, уверяя, что бояться мне нечего. Я и не боялась, просто устала бояться. Если бы могла повернуть время вспять, то не ушла бы тогда порталом. Я бы хотя бы попыталась встретить опасность лицом к лицу, чтобы выяснить, что отцу нужно от меня. Не зря же он столько лет не оставляет попыток меня найти. Ну как? Как это возможно, Лис? Разве такое бывает, чтобы и маг, и ведьма сразу? Кто бы говорил, я усмехнулась, расстегивая плащ. И маг, и почти оборотень. Но это другое. Ведьмы и маги, их чары противоположны. «Противоположно или нет, но я есть. Надеюсь, узнав правду обо мне, ты не расхочешь со мной дружить?» «Ты шутишь!» — Айрата возмутилась и даже поднялась с кровати. Настолько ее захватили эмоции. «Да даже если б ты была эльфом, ты моя подруга, лис. «Что ты имеешь против эльфов?» Вот сейчас я действительно удивилась. Недолюбливаю в последние дни. 46 страниц реферата по стихии Земли — это уже слишком». «Кстати, дашь списать?» У меня словно чугунный котел с души свалился. Было видно, что Айра по-прежнему шокирована услышанным, но виду она пыталась не подавать. Держалась достойно, даже шутить пробовала и тему ведьм больше не затрагивала. Оно и к лучшему. Копер так изнервничался, что подъел все печенье из прикроватной тумбы, пока мы разговаривали. А ведь у меня были планы на это печенье. Хотя, Халест ведь ушел за разрешением на обыск. Это означает, что заниматься мы сегодня не будем. И да, мы продолжали наши личные тренировки. Если не ежедневно, то хотя бы через день. Выкраивая на них по часу в нашем плотном расписании. Я сама была удивлена, когда парень пришел к нам в общежитие и предложил продолжить занятия. Отказываться не стала. Да, я контролировала себя, свои эмоции, свои магические силы уже гораздо лучше, но предела не существовало. Мой магический дар нет-нет, да и вырывался в моменты, когда я испытывала сильные эмоции. В последний раз досталось преподавателю по курсам. Эльф вновь дал нам задание по уничтожению растений, и ведьма во мне воспротивилась этому. Мои лианы, выращенные на занятии с пеленали мейстера, что, к сожалению, позволило ему понять реальный уровень моей силы, потому что выпутаться из них он не смог до тех пор, пока я не отпустила контроль. Это происшествие привело сразу к нескольким последствиям. Первое — тот самый злополучный реферат на 46 страниц. Второе — окончательно испортившиеся отношения с преподавателем. И третье — Мне вновь предстояло повидаться с артефактом, определяющим уровень силы. И сделать это по настоянию эльфа следовало до нашего отправления в столицу. Стук в дверь был скорее ожидаем, чем внезапенно. Открыв створку, Айрата отошла в сторону, давая мне рассмотреть секретаря-директора. Женщина средних лет ничего не сказала. Лишь кивнула одним этим жестом, показывая, что время пришло. Я пойду с тобой, неожиданно произнесла Ирата, подхватывая мой свой плащ. Студентка Ильюст, ваше присутствие нам без надобности, одернула ее женщина, но подруга была неумолима. Предупреждающе сверкнув желтыми глазами, она зарычала, чем испугала не только секретаря, но и меня. Прямо на моих глазах и вместо четырех зубов появились небольшие, но при этом острые клыки. Айра! вопросительно произнесла я, опасаясь, что сейчас может начаться первый оборот. А это дело не только травмоопасное для других, но и болезненное для самого оборотня. Оставить подругу одну наедине со своей проблемой я точно не могла. Я пойду с тобой, и это не обсуждается. Недовольно поджав губы, секретарь приказала нам следовать за ней. Выбравшись из общежития, мы с соседкой немного отстали, что позволило нам поговорить без лишних ушей. И только тогда я поняла, почему Айрата так настаивала на своем присутствии. Артефакт, определяющий уровень дара, показывал и сам дар, а точнее все имеющиеся силы существа. Подруга переживала, что она определит во мне ведьму, тогда моя тайна будет раскрыта для всех. «Нужно что-то придумать», — нервничала она, прикусывая нижнюю губу. «Не беспокойся, я уже проходила через эту процедуру. Я умею скрывать свой ведьмовской дар». «Правда?» — Айрат остановилась. Складка между бровями на ее лице разгладилась, а взгляд прояснился. «Тебе не о чем переживать. Я слишком долго скрываюсь, чтобы так легко попасться». Артефакт, определяющий уровень дара, на моей памяти еще ни разу не выносили за пределы зала для общих сборов. Нашелся он там и сегодня. Объемный стеклянный шар венчал вытянутую узкую деревянную подставку. Под цветом свечей казалось, что внутри него переливается, движется перламутровая жидкость, притягивающая взгляд. Артефакты, в которые было вложено большое количество магии, имели особое притяжение, сопротивляться которому было почти невозможно. «Вашу руку, студентка!» Прижав ладонь к самой высокой точке стеклянного шара, я закрыла, спрятала свою ведьмовскую сущность. Ровное дыхание, спокойствие, размеренное сердцебиение. Я контролировала каждый свой вдох. Мне и самой было интересно, какой у меня теперь уровень. Не тешила себя ложными надеждами, но и отрицать то, что я стала сильнее, было глупо. В пещере дракона я, к своему собственному удивлению, легко отразила направленное на меня природное обаяние мужчины, а это уже говорило о многом. Яркая вспышка ослепила глаза, заполнила светом весь зал, превращая все вокруг — в бесконечную белизну. Оторвав руку от шара, настороженно всматривалась в то, что творилось в его сердцевине. Стихия земли всегда обозначалась насыщенным зеленым цветом, именно он мягко пылал в шаре, тогда как все остальное пространство пульсировало белизной. «Как это возможно?» озадаченно поинтересовалась секретарь, как я, вглядываясь в шар. «Что именно?» — держать лицо невозмутимым было по-настоящему трудно. «Ваш уровень дара, студентка, за полгода он значительно вырос. Как вам удалось развить вашу силу?» «Ну, я много училась». Десятый уровень являлся самой наивысшей точкой, и самой высокой степенью, которой мог достичь маг. Чтобы развить свой дар, магам нужны были годы, десятилетия — Но никому еще не удавалось так быстро перепрыгнуть с пятого на десятый уровень, а потому я понимала смятение секретаря. Понимала, но помочь ничем не могла. Счастлива ли я была в этот момент? Наверное, да, но в то же время я отлично осознавала, что чем больше силы, тем больше ответственность. Я училась пользоваться ведьмовским даром 17 лет. а магической силы одиннадцать, но этого все равно было мало. Маги, видимо, познавали свою силу каждый день на протяжении всей своей жизни. И мне еще только предстояло научиться контролировать свои чары. Я не знала свой максимум. Определить его мне только предстояло, и это немного пугало. Невероятно, шепотом проговорила Айрата, когда мы отошли от учебного корпуса. «На значительное расстояние!» «Как тебе удалось так быстро повысить уровень магии?» Никак, Айра, он повысился сам, без моего участия!» «Но это же невозможно!» «У меня есть только не очень красивая теория. Если хочешь, могу поделиться!» До ужина мы болтали и делали домашнее задание. Калис так и не пришел заниматься, но расстраиваться мне было некогда. За прошедшие три недели в город вместе с парнями и оратой мы выходили всего один раз, чтобы не мозорить глаза похитителю, который все таки затаился. В тот день я купила простые кольца. Хотела попытаться сделать ведьмовской артефакт, похожий на тот, что пришлось отдать обратно дракону. Мне нужна была эта защита. Упрашивая мастера Карстера убрать меня из списка участников, я еще не знала, что на игры всё равно... попадет вся Академия, включая преподавателей и другой персонал. Ни у кого не было возможности остаться здесь, под защитой Академии шепота, так что похожий артефакт мне был просто жизненно необходим. Прятаться, когда тебя не видно, гораздо легче, а при наличии артефакта поиска, вручённого мне Калистом, шансы у отца найти меня среди тысяч студентов сводились к нулю. Чуть больше трех недель столько мне оставалось продержаться. А ровно столько времени отделяло меня от полноценной свободы. «Красивые!» — вздохнула Айрата, заглядывая в деревянную шкатулку, в которой я хранила кольца. «Если хочешь, можешь забрать себе какое-нибудь, а из остальных я попробую сделать артефакты после ужина». «Артефакты?» «Разве у тебя есть предрасположенность к артефакторике?» — нацепила подруга кольца сразу на все пальцы любой семьи. «Ведьмовские артефакты — это нечто другое. Мы наделяем предметы своими чарами, эмоциями и желаниями. Чем сильнее третий аспект, тем мощнее артефакт. Ну, это в теории. На практике артефакты мне еще создавать не приходилось». «Ужинали быстро». Айре хотелось скорее понаблюдать за тем, как я буду магичить, а мне не терпелось наконец-то приступить к изготовлению. Всю необходимую информацию по созданию ведьмовских артефактов для меня нашла мама и добавила в наш гримуар, так что мне оставалось лишь следовать инструкциям. Вроде бы ничего сложного, на первый взгляд. Но это было еще не все. Я желала поскорее покинуть столовую, потому что чувствовала себя не в своей тарелке, за фактически пустым столом. Обычно с нами всегда сидели парни, и за эти три недели я привыкла к их насмешкам и разговорам. Даже к вечно хмурому больше привыкла, прекрасно понимая, что огрызается третий курсник, потому что не имеет возможности находиться сейчас рядом с Багирой. Положительных новостей о здоровье пока не было, но и отрицательных тоже. «Внимание, студенты!» — раздался голос мейстера Карстера, привлекая всеобщее внимание. «Завтра занятия отменяются. Утром вы должны собрать свои вещи. Сразу после обеда я открою портал в столицу. Кто опоздает, будет добираться самостоятельно. Всем все ясно». «Да, мейстер!» — прозвучал нестройный хор голосов. В столовой воцарился ажиотаж — Предстоящее путешествие обудоражило студентов со всех курсов. Многие из них были провинциалами и столицу не посещали никогда. Даже я там ни разу не была и испытывала любопытство. ведь мы вообще были существами любопытными, что иногда плохо для них заканчивалось. Стараялись был логовом магов, и мне предстояло в него вступить. По собственному желанию. Я могла бы улететь в любой момент. Сильно удерживать меня бы никто не стал, но я действительно устала убегать. Нет, сейчас я предпочитала просто прятаться у всех на виду. Студентка, Таль, задержитесь! Голос дракона нагнал меня уже на первом этаже учебного корпуса. Остановилась с неохотой, обернулась, но разговаривать не имела никакого желания. Студентка, Илест, вы свободны. Но я попыталась воспротивиться подруга. Она не знала о происшествии в пещере, но к дракону, как и я, особой симпатии больше не питала. «Вы свободны», — с нажимом повторил директор, останавливая свой взгляд на мне. Кивнув подруге, я перевела взор на то, что творилось за окном. Снежные хлопья кружились за стеклом, собираясь в сугробы. Тишина, спокойствие, умиротворение... За это я любила зиму, но о спокойствии рядом с драконом я могла только мечтать. «Если вы опять взялись за старое, я вас прокляну», — пригрозила я, по-прежнему не глядя на мужчину. «Я бы на твоем месте не был таким безрассудным. Ты понимаешь, что пытаешься угрожать дракону», — произнес он, не скрывая раздражения. «Чего вы хотите?» Наши взгляды скрестились. Я не собиралась терять время понапрасну, его и без того было до да обидного мало. Терпеть новые выходки мужчины в мои планы не входило. Его ноздри трепетали, его скулы заострились, а зубы скрежетали, но, сомкнув веки, мастер смог побороть свою злость. Посмотрев на меня, дракон что-то достал из кармана своего жилета. Раскрыв ладонь, он протянул мне кольцо артефакт. «Я не...» «Ты должна взять его!» — перебил меня мужчина, не давая отказаться. «Ты спасла мою жизнь, и я обязан тебе. Этот артефакт мой тебе долг. Больше я тебе ничего не должен». Насильно вложив кольцо мне в руку, мейстер Карстер ушел. Я провожала его спину настороженным взором. С одной стороны, сердце мое ликовало... Я ощущала огромное облегчение от того, что мне не придется самой пытаться создать подобный артефакт. Чужие чары я навряд ли смогу повторить с ювелирной точностью. А вот с другой... Могла ли я взять этот артефакт? Взять и при этом не чувствовать себя обязанной, просто сделать вид, что так и должно быть? Перед поворотом дракон неожиданно остановился. Не глядя на меня, он произнес всего лишь одну фразу. «Тебе лучше посмотреть на информационный стенд». Обернулась я в то же мгновение. Чернила с десятка листов смешивались, слова перекликались, но я не находила ничего из того, что могло бы быть по-настоящему важным для меня. Ничего, кроме списка участников последнего отбора. Моё имя стояло самым первым в списке основного состава, а значит, дракон не только не сдержал свое слово, но и назначил меня капитаном. Всё внутри меня похолодело. Осознание накрыло лавиной. Злость. ее было так много, что она затопила меня. Горшки с цветами, стоящие за моей спиной, разбились в дребезги. Осколки разлетелись по коридору, растения заполонили собой все помещение. Прикрыв веки, я пережидала бурю, пытаясь успокоиться, но безуспешно. Я, Калист Индармист, Джеллип и Бальши и Ильскальди, мейстер Карстер внес в основной состав всех нас, пощадив разве что только Айрато. Пятым участником стал Симун Илькенсти, племянник моего отца. Дракон отомстил нам всем. Но отступать я была не намерена. Я, Мелисандра Варденгон, вторая ведьма своего рода, маг стихии земли десятого уровня. Хватит убегать. Пришло время сражаться с собственными страхами.